67. Ночной визит. Реалистичный сон стал как последняя соломинка на хребте верблюда. Я просто расплакалась, сидела и ревела, роняя слезинки на мягкую кошачью шерсть, потому что всего набралось слишком много. Внезапная смена мира, осознание собственной смерти, чужое тело, чувство к Александру, неуместные и отдающие какой-то наивностью, переворот, суд. Целая куча событий, которые валились мне на голову без малейшего передыха. Стоило отряхнуться от одного происшествия, как тут же припечатывала новым. И сон. Сон здорово меня испугал. Ряхнувшиеся стрелки часов, собственная квартира в ватной тишине. И, о, я была в этом уверена, собственное тело, лишённое возможности двигаться и дышать. Может, так выглядит смерть? Бррр. Только этого мне не хватало. Карасик с лезопаду не препятствовал, но урчать перестал. Потом сукоризный на меня оглянул, мол, нашлас чего расстраиваться. Там вон сова не пойманная. Отряхнулся и пошёл добывать своё трудное кошачье счастье. Живот опять заныл, теперь чуть выше. Я выбралась из-под одеяла, зажгла свечи и решила, что проводить остаток этой ночи лучше не в одиночестве. Не приведи боги, я опять увижу кошмар. Посылать сейчас, поздним вечером, за Александром не стоило. Проще было сходить самой, тем более что пятёрка гуардов теперь дежурила у моих дверей неотлучно. Да и объяснять им, куда королева захотела прогуляться ночью, было не нужно. Люди к Сандра вопросов не задавали. Служанку звать не хотелось. Я вообще старалась как можно реже прибегать к помощи посторонних. Внутри поселился страх того, что очередная Мари или Стефани окажется магичкой крови и подложит мне очередную гадость. Без чьей-то помощи из всего гардероба я могла надеть только мужские вещи или просто накинуть тёплый плащ с капюшоном прямо на ночное платье. От дневных оно отличалось мягкой тканью и отсутствием всяких излишеств типа корсетных костей. Кутаясь в тёплый плащ, я быстро прошла по уже знакомым коридорам в крыло где раньше жили три герцога, а теперь остался только один. Горды почти бесшумно шли рядом, напоминая огромных хищных котов. Только шорох мягких шагов по камню, да хриплое дыхание. Свой конвой я оставила в круглой зале, где когда-то пряталась, подслушивая беседу Гектора и Тёрмеля, а сама скинула с головы капюшон и тихо ступая пошла в покои Александра. Забавно, но с прошлого моего визита, с самой первой ночи в замке Тут мало что изменилось. На столе было меньше кувшинов с свином, в камине не тлели книги, а портрет темноволосой женщины оказался куда-то убран. Я взяла со стола яблоко и прошла в сторону спальни. Наверно, если бы я была чуть менее расстроена странным сном, я бы обратила внимание и на лёгкий запах роз, который витал в воздухе, и на бронённый у дверей в среднюю гостиную лёгкий веер. Но всё это я заметила уже позже. А замереть меня заставили голоса. Ваша светлость, вы совсем себя не бережёте. Дуэли, раны, а потом все эти волшебные средства. Я на автомате сделала ещё пару шагов и только потом замерла. Самую малость, не дойдя до полоски света, падающей из приоткрытой двери спальни. Истеляди? Нет, голос точно не её. Но тут говорившая продолжила, и я поняла, что этот голос точно знаю и меньше всего хочу сейчас слышать. «Выдрались с Тармелем? О нём говорили, что он первый клинок лиса?» — кокетливо сказала Элиза. «Во многих смыслах». Я осторожно приблизилась к двери и заглянула внутрь так, чтобы самой остаться в тени. Элиза в бордовом бархатном платье сидела на подлокотнике кресла в котором расположился с бокалом в руке Александр. Девица, не стесняясь, демонстрировала до кальте и рассеянно вертела в руках жёлтую розу. Герцог предложенная разглядывал лениво, словно хищник, выбирающий в пасущемся стаде нужную жертву. Я думаю, что если подвёл первый смысл, то и про остальные врехали. Тормель много болтала о своём умении фехтовать, так может об остальном тоже приврал. Или ты успела проверить, сладкая крошка?» «Я верна вашей светлости». И Лиза кокетливо наклонила головку так, что светлые локоны рассыпались по плечам. Я стояла на пороге, ощущая, как внутри всё холодеет. Дежавю. Только тут не Паша и его блондинка с покатушек, а тот, кто должен завтра стать моим мужем. Тот, от кого я ношу ребёнка. И тот, кто ещё прошлой ночью шептал мне в любовной горячке Что восхитительнее меня нет на целом свете. Ваши раны исцелились? Там была одна царапина. Больше вы мой брат не успел. Ага. Царапина. Тот-то -то ты еле на ногах стоял. Да и победил скорее благодаря удаче, а не умению. Моя тётка рассказывала, что много магии вредит мужской силе, продолжила Элиза и, и притворно вздохнула. Чем больше зелий, тем слабее клинок, Что скажет ваша светлость? О, моя заботливая красавица. Мне это не грозит. Но что тебе мешает проверить? Александр Галант на подал Елизе руку, и она встала с подлокотника только для того, чтобы занять место у его ног, игриво положив кукольную головку ему на колено, в понятной близости отремня. Удостоверсись, что маги меня не испортили. А как же ваша будущая супруга? С притворным страхом в голосе спросила Элиза, и я сжала руки в кулаки так, что ногти впились в ладони. Королева не ревнива, а то вдруг я попаду в опалу и меня запрут в красной башне. Но, ну, конечно, мерзавка не смогла удержаться от того, чтобы потоптаться на моём подоле, как я когда-то потопталась на её. Эта харцская кобылка стоит в том стойле, который я для неё выбрал. Александр отставил в сторону бокал и рассеянно провёл пальцами по фарфоровой щечке Елизы. А самая ценная в породистой кобылке что? Что? Утроба милая крошка. Иже, ребята, для скачек она непригодна. Я стиснула зубы. Волна ненависти, которая поднялась в груди, была настолько сильна, что лишь усилием воли я заставила себя оставаться на месте, а не войти в спальню чтобы полюбоваться перекошенными лицами. Мало того, что Ксандр буквально на одну ночь, покинув мою спальню, сразу нашёл себе девку, которая охотно раздвинет ноги, так он ещё и смеется с этой девкой обсуждать меня, смеяться надо мной, говорить обо мне так, словно я вещь, хотя именно я завтра дам ему власть, которую он грезит, и должность регента. Я даю ему всё, а он говорит обо мне как о животном. Мало того, обсуждает со своей любовницей, способна я к постельным утехам или нет. О, а про Харт рассказывали разное. Дядюшка часто ездил туда по торговым делам, так потом шептался с папенькой, что девы в горе Миякова Хромова могут языком завязать тройной морской узел. Иначе почему Джастин выбрал эту кобылку? Крошка, государственные дела не для твоей светлой головки. Лучше бы ты занялась делом. И, кстати, об узлах. Щёлкнула пряжка ремня, и я сделала шаг назад. Потом ещё один, ещё. Постояла секунду, развернулась и вышла вон из гостиной, по дороге хорошенько пнув в стол, уставленный кувшинами и вазами с фруктами, а яблоком, которое я держала всё это время в руках, запустила в окно с удовлетворением, услышав за спиной Звук бьющегося стекла и удивлённый возглас. Я почти влетела в круглый зал, и Бизил, сидевший на столе, сразу вскочил, обеспокоенный моим резким появлением. "Возвращаемся", приказала я. От запаха роз, который, казалось, впитался в плащ, меня замутило, и я, плюнув на все приличия, скинула его прямо на пол. Что обо мне сейчас подумают, меня не волновало, когда ненавидишь весь мир в целом. Мелочей не замечаешь. Как я дошла до своих комнат, я не запомнила. Очнулась только когда уронила тяжёлый дверной засов в спальне за своей спиной, а потом распахнула окно и вдохнула холодный ночной воздух. И опять расплакалась. Беззвучно, потому что королеве не полагается плакать, даже когда очень больно.